Добродушно сказал Румфорд: "Я ей сказал, что вы с ней поженитесь на Марсе". Он пожал плечами. "Не то, что поженитесь", добавил он. "Просто марсиане подберут вас в пару друг другу, как подбирают племенной скот". Уинстон Найлс Румфорд был представителем единственного подлинно американского класса. Это был подлинный класс, потому что он был четко ограничен в течение по меньшей мере двух столетий, и эти границы отчетливо видны любому, кто что-нибудь смыслит в определениях. Из небольшого класса, которому принадлежал Румфорд, вышла десятая часть американских президентов — четверть путешественников-первопроходцев, треть губернаторов Восточного побережья, половина ученых-орнитологов, три четверти великих американских яхтсменов и практически все жертвователи средств на содержание Гранд-Оперы. В этом классе отмечается поразительное отсутствие шарлатанов, если не считать шарлатанов политических. Но политическое шарлатанство было всего лишь средством для завоевания важных постов и никогда не касалось частной жизни. Добившись поста, представители этого класса почти без исключения становились на редкость честными и надежными людьми. И если... Румфорд ставил в вино марсианам то, что они разводили людей, как разводит породистый скот, то ведь он обвинял их в том, что практиковал его собственный класс. Сила его класса в известной степени объяснялась разумными финансовыми операциями, но она куда больше зависела от браков, заключенных с циничным расчетом на то, какие дети от этого получатся. Здоровые, обаятельные, умные дети — вот к чему они все стремились. Самый компетентный, хотя и не веселый анализ класса, к которому принадлежал Румфорд, дан, несомненно, в книге Олтома «Киттриджа. Волхвы американского философа». Киттридж доказал, что класс, по сути дела, большая семья — где все свободные концы подтягивают обратно к крепкому ядру кровного родства, аккуратно наматывают на общий клубок посредством родственных браков. Румфорд и его жена, к примеру, были троюродные брат и сестра и терпеть друг друга не могли. И когда Китрид ждал графическое изображение класса Румфорда, оно оказалось разительно похожим на жесткий, похожий на тугой клубок, узел, называемый мартышкин кулачок. Ултон Китридж много напутал в своей книге волхвы американского философа, тщетно пытаясь выразить дух румфордского класса в словах, как любой другой преподаватель колледжа Китридж норовил выискать как можно более замысловатые и длинные слова, а когда не находил подходящих слов, сам сочинял сложные и непереводимые ученые термины из всего высосанного из пальца китрского жаргона об общеупотребительном встал только один термин он звучал так не невротическая храбрость именно храбрость этого рода заставила уинстона найлса ромфорда отправиться в космос Это была храбрость в чистом виде, не только не связаны с жаждой славы или денег, но и без малейшей примеси побуждений, которые толкают вперед неудачника или сумасброда. Кстати сказать, есть два самых обыкновенных слова, любое из которых может прекрасно заменить всю китрическую заун. Вот эти слова «стиль» и «доблесть». Когда Румфорд стал первым частным владельцем космического корабля и выложил за это 58 миллионов долларов из собственного кармана, это был стиль. Когда все правительства земных государств прекратили космические запуски из-за хроносинкластических инфундий булумов, а Румфорд заявил о всеуслышании, что отправляется на Марс.